Прогуливаясь по аллее, Сион держал в руках документы, предоставленные Калне кайвелом подчиненным Клауса и еще одним старым знакомым с армейских времен. Калне постарался добыть сведения о девочке. В этом году из линии Фалкал минуло 14 лет. Когда ей было 8, и их с Фиоли родители погибли в войне за тогдашнего короля. Брат и сестра очутились в детском приюте. Впоследствии жалования Фиоли, секретаря при Сионе, стали... Хватило, чтобы Ислина покинула детский дом и даже смогла учиться. Прежде она не ходила в школу, и поначалу её успеваемость была низкой. Но ради брата, которому было и так нелегко, Ислина делала всё от нее зависящее, способное от природы, она добилась впечатляющих результатов. «А кроме того», — добавил от себя Кална, «секретарь из неё мог бы выйти ничем не хуже Фиоли Фалкала. Многие знакомые из семьи Фалкалов, не учитывая завистников». «Называют её замечательной девушкой, очень похожей на своего брата. У меня сложилось такое же впечатление. Полагаю, она гораздо сильнее, чем кажется. Когда мы сообщили о гибели её брата, она даже не плакала. Она приняла известие стойко, сохраняя достоинство». Дальше всё читать не стал. Вместо этого передал досье Клаусу, который молча шагал рядом с ним. «Надо сказать, отличная рекомендация», – заявил генерал-майор, ознакомившись с содержанием. Так я вижу семейное сходство. А Стал кивнул. Я не верю, что Калл не преувеличил её заслуг. Разве можно принять такое спокойно? И короля передернула. Ведь Ислина осталась одна на всем белом свете, неужели ей хватило бы выдержки? Чепуха. Вот что думал Сион. Так не бывает. И потом она ещё так юна. Но Еслина уже трудилась, не покладая рук, чтобы хоть как-то облегчить жизнь Фиоли. В этом, как успел убедиться Сион, она стоила своего брата. Фиоли с кожей вон лез ради неё, он был страшно трудолюбив. И чем я ему отплатил? Сковер, в котором они находились, был лишь одним из семи в столице. Ещё три были настолько обширны, что каждый мог бы вместить по целому водоему для катания на лодках. Круглый год они радовали глаз дивными зелёными насаждениями, которым требовался особый уход, что означало большие затраты. Однажды Сион и Фиоли, гуляя по этому самому скверу, мечтали, что когда-нибудь знать Роланда покориться. Вот тогда этот огромный сад можно будет снести, городу хватит шести других. А сэкономленные средства пойдут на более важные дела. В тот день стояла тёплая погода, и листву кругом оттеняли пышные краски. Не то, что сейчас. Лужайки были усеяны яркими цветами, глядя на них, Фиоли всё говорил... Хотел бы я сохранить это место нетронутым. Король возражал. Неужели? Этот сквер чересчур велик и слишком дорого обходится казне. Мы могли бы потратить эти деньги с большим умом. Может и так. Но без него город уже не будет таким... впечатляющим. То же самое говорят многие знатные лорды Фиоли. Правда? И не зря. Вы только взгляните на всю эту красоту. Когда хочется отдохнуть душой, не думая о работе, лучше место и не сыскать. «А вы как думаете, господин остал? Уж вам бы не помешало гулять почаще?» «Совсем не заботитесь о своём здоровье ли «Исхудали-то как?» Сел Фиоли на любимого конька. Все он поспешно сказал. «Да, да, конечно. Но ты прав. Здесь и в самом деле красиво». «Вот и я говорю», отвечал Фиоли, смягчившись. «Видела бы всё это моя сестра. Так приведи её. Это не так-то просто. Мой господин всё время работает». Значит, у меня дело не в проворот. И не минутки свободные, чтобы провести её здесь с сестрой. Я совсем тебя загонял. О, нет, вовсе нет. Качал головой Фиоли. Мы с сестрёнкой ещё успеем здесь побывать. Надеюсь, мой господин, вы захотите с ней познакомиться. Уже скоро несправедливости будет покончено. Роланд станет великой страной, и все его жители будут счастливы. Вот тогда всё успеется. Да. Отвечал король. Мы постараемся приблизить этот день. Долго ждать не придётся. Я верю в вас, мой король!» Говорил Фиоли, любуясь цветами. Наверняка он часто об этом думал. О том, что вот-вот наступит светлое завтра, и в Ролонде будет не жизнь, а сказка. Но и он ошибался. Их уже ждали. Увидев Сиона и Клауса, Каун и помахал рукой и приблизился. У него был цветущий вид, светлые локоны вились, глаза отливали зеленью. Это сейчас он был придворным министром, но в революцию здорово рисковал головой, помогая Сиону. «А вы не спешили!» – воскликнул он. «Мы уже заждались. Стыдитесь, Клаус?» «Почему сразу я?» – парировал Клаус. «Почему не Сион?» «Да будет вам. Господин Сион замечительно пунктуален!» – уверенно ответил Кайвел. «А вот вы, Клаус, еще ни разу не явились вовремя. Вспомнить хотя бы, как вы опоздали на рандеву. А мне пришлось извиняться за вас перед леди». «Вспомнили?» Клаус помрачнел. «Дело давнее, так что хватит уже издеваться». «Значит давнее. Неделя ещё не прошла». «То есть, по-твоему, неделя? Это не так уж много? Представьте себе, не я один так думаю». «Ах, вот оно что». И генерал-майор холодно рассмеялся. «И всё же за это короткое время ты завёл шашни с тремя замужними дамами всякий раз неудачно. Мне казалось, неделя — это немалый срок, но тебе лучше знать». Что? Откуда? Как? Господин Сион, вы не подумайте? Я всего лишь я могу объяснить! Калне судорожно пытался обелить себя. Просто поразительно! Ухмыльнулся Сион. А правда ли, что еще до поездки в Нельфа ты гулял с Леди парл Про это уже никто и не вспомнит, ответил Клаус вместо него. После Леди Парл у него была по меньшей мере дюжина любовниц. А! -а, -а да кто вам все это рассказывает? Дюжина? Опешил остал. «Но зачем так много? Остерегись, Калны. Придёт день, какая-нибудь из них проболтается остальным. Что тогда?» «А ничего!» Расхохотался генерал-майор. «Калны дали отставку. 12 раз!» «Ага». Обиженно протянул Кайвол. Одни завели себе новых кавалеров, других едва не выследили мужья. Вот и получается, что Калны никому не нужен. «За что, господи? В чём я провинился?» И он ответил не прелюбодействуй хором возвестили сион и клаус ага снова обиделся кална от несчастный человек продолжил клон не трать время на замужних от старух одни проблемы и никакого удовольствия уж вы бы помалкивали припоминаю клаус ваш роман с замужней женщиной хорош умничать она скрыла от меня свой брак Сион шутливо закатил глаза «Почему бы вам обоим не остепениться?» «Господа советники, такое поведение бросает тень на мою собственную репутацию?» «Что вы такое говорите? Вы не понимаете, что говорите?» «Да я всего лишь ищу свою единственную!» «Это у Клауса нет никакой ответственности!» «Чего?» «Это уже чересчур!» Все он! даже не думай сравнивать меня с этим извращенцем, который только и лазает по чужим балконам!» «Это кто извращенец? Это я извращенец?» «Да как у вас язык повернулся, Клаус!» Да ты же! И что значит нет никакой ответственности? Ну-ка иди сюда! Твой командир будет учить тебя должному почтению. Как можно я отношусь к вам почтительней некуда. Что-то незаметно. Громко ругаясь, Клауса и Кална заняли позиции. Король смотрел на них и помирал со смеху. Конечно, эти двое не собирались драться, хотя такие ссоры между ними происходят часто. Но сегодня день особенный. Знаю, что встреча с сестрой Фиоли может расстроить Сиона. Советники развлекали его по-своему. В разгаре шуточной схватки они украдкой бросали на него взгляды. «Не стоит, друзья мои!» Сион улыбнулся. «Идёмте же!» Он двинулся прочь. Клаус и Калны, придя в себя, через минуту догнали его и зашептались. «Из тебя никудышный актёр! Видишь, он обо всем догадался! Это вы виноваты, Клаус! А актёр я хороший! Думаете, легко постоянно врать чужим женам о своих чувствах?» Секретничать они, однако, совсем не умели, ведь Сион слышал каждое слово, но прикидывался глухим.